Глава 23 Зайцев отправился на встречу Рейду, а мы двинулись вглубь эпицентра, навестить ферзя джинов. Они шли рядом с нами, но отказывались нападать на своего питомца. Именно так называл дракона й о н д о а вот Баракис называл дракона игрушкой. в Прочем, он всех монстров, что были поставлены именно охрану порталов, называл таким образом. Монстров в эпицентре поубавилось, и это сразу бросалось в глаза. Нам даже удалось пройти несколько сотен метров, пока не объявился первый. и м оказался мини-босс, серебряный тигр. При определенных условиях довольно о п а с н а я т в а р ь но сейчас таких условий не было. Умер тигр очень быстро. Ранкер не собирался тянуть время и прикончил его всего одним ударом. Такими темпами мы окажемся рядом с в о щ н о й драконом очень скоро. По моим прикидкам до центра зоны отчуждения оставалось не больше пяти километров. Уверен, что дракон занял для себя довольно большую площадь. Не любят эти создания ю т и т ь с я в маленьких пещерах и любых местах, где они не могут расправить крылья. Кто бы что ни говорил о драконах, но эти существа в первую очередь ценят свою свободу. И я не удивлюсь, если дракон проигнорирует нас. И попытается первыми прикончить джинов, и это будет просто отлично. Пока дракон будет увлечен охотой на джинов, мы его и прикончим. Имелась небольшая вероятность, что в этом случае можно будет обойтись даже без поддержки игроков из карательного рейда. Первый дозор монстров мы встретили минут через сорок, и это оказался отряд из элитников, причем всех вперемешку. Такого разнообразия монстров я не видел еще ни разу за две жизни. Ну, в том смысле, что все они собрались вместе и даже не пытались перегрыз т ь друг другу глотки. Здесь находились виды, которые при любой удобной возможности пытаются прикончить друг друга. Дракон не только смог подчинить всех этих монстров, но и заставить их работать вместе со своими лютыми врагами. Походу, не все так радужно, как казалось на первый взгляд. И наш ящер весьма опытен. Терпеть не могу сталкиваться с древними особями. Я исходил из того, что дракон еще достаточно молод и только поэтому попался, а тут оказывается, что все совсем не так. Только матерый ящер сможет устроить подобное. Мне все любопытнее становилось, каким именно образом джиннам удалось захватить этого монстра и заставить служить себе. Я тоже так хочу. Вот заведу себе матерого дракона, и хрен, кто ко мне подойдет. Никакая капля, никакие ученые из ассоциации, вообще никто. Чтобы просто зайти ко мне в гости, нужно будет собирать рейд из э л и т н ы х игроков и ранкеров. Буду пропускать только Черную Мамбу, ну и Сахарова, когда он вернется из Австралии. В том, что Батя вернется, я не сомневался. Вон, как он мутузил того великана. А этот монстр, по силе, был равен боссу подземелья третьего уровня, а может и сильнее. Я мало чего увидел за те секунды, что Мерлин держал свою технику. Кай и Тита, оглядитесь в окрестностях. Только не подходите близко к дракону. Столь древняя тварь без труда сможет увидеть вас, и кто его знает, какой магией он владеет. Поэтому рисковать не будем. Ты же понимаешь, что душа этого дракона будет невероятно сильной. Спросил меня Кай, и я в отличие от него прекрасно это понимал. Как понимал и весь риск, что повлечет за собой не только убийство ящера, но и попытка пленения его души. Боюсь, что даже я здесь не справлюсь без надлежащей подготовки. Да и силёнок у меня сейчас мало, чтобы замахиваться на душу подобного монстра. Здесь даже Заргул нервно курит в сторонке и старается не отсвечивать. Жаль, конечно, что пришлось отпустить орка, но деваться некуда. Договор был подписан и исполнен в полном объеме. Найти замену телепортеру будет очень проблематично. А сейчас нам оставалось только ждать, что смогут разведать Кай и Тита. с о в а т ь с я к монстрам пока никакого смысла нет. Только заяви мы себе раньше времени. Денисов был со мной полностью согласен. Мы отошли от передового дозора на достаточное расстояние. И стали ждать. Вот только дождались не доклада от моих компаньонов, а работы амулета связи. Голос сержанта звучал довольно бодро, и это уже обнадеживало. Благодаря твоему предупреждению удалось обойтись без особых потерь во время стычки с ледяным волком. Дальше были уничтожены еще с десяток боссов с их окружением. Про мелочи говорить нечего. Мерлин настоящий монстр. Он и без поддержки других стихиников й сносит всех и все на своем пути. При упоминании о Мерлине Ранкер начал улыбаться и одобрительно кивать. Нам даже толком не дают сражаться, лишь добивать мелочь, что чудом смогла уцелеть. Все, кроме Мало, вполне довольны. Зайцев пока не нашел нас. А твое сообщение я передал руководству. Они сказали, что уже определили местонахождение короля Артура и разворачивают рейд в вашу сторону. Как долго будем добираться, неизвестно. Мелочи уже практически не осталось, а вот боссов еще вполне достаточно. Еще была в е л е н о п е р е д а т ь чтобы вы ни в коем случае самостоятельно не пытались убить дракона. Передаю дословно. Четверка Авалона должна собраться в полном составе, чтобы противостоять этому монстру. Умник, я же тебя знаю. Пожалуйста, не лезь. И это не только моя просьба. Все ребята считают так же, за исключением Мала, конечно, но про него и говорить нечего. На этом сообщение не заканчивалось. Послышались звуки взрывов и крики, призывающие бойцов построиться. На р е й д напал очередной монстр, ей, судя по звукам, весьма сильный. Я согласен, что стоит дождаться прихода основного отряда. Нападать сейчас на дракона слишком безрассудно, сказал Денисов. А вот джинны были иного мнения. С чего-то они начали убеждать меня напасть именно сейчас, пока дракон еще ничего не знает и можно застать его врасплох. И как-то мне совершенно не понравился их напор. Что-то джинны определенно не договаривали. А теперь вы мне расскажете, что не так с этим драконом? Почему мы должны рисковать и нападать на него именно сейчас, без поддержки минимум троих ранкеров и десятка в э л и т н ы х игроков? И у вас не получится отговориться каким-то там договором. Напрямую вы никаким образом не навредите дракону, если расскажете мне о его особенностях. Тут я был совершенно прав. Я раздумывал над тем, как джины могут обойти условия договора довольно долго, и смог прийти вот к такому заключению. Они ни с л о в о м не обмолвились о том, что им нельзя вредить ему косвенным образом через передачу информации. Джины переглянулись и зависли на несколько секунд. Видимо, между ними была налажена такая же ментальная связь, как и между мной и духами. В общем. Чем больше противников у моих зверушки, тем сильнее она становится. А еще она умеет вытягивать силу из своих подчиненных. Именно поэтому дракон собрал вокруг себя столько монстров. Боюсь, что даже если мы согласимся присоединиться к тебе, у нас не вышел бы снова одолеть его. В прошлый раз мы подловили игрушку в ее логове, где кроме пары яиц и нас больше не было никого в радиусе сотен километров. Выдал Баракис, стараясь не смотреть на меня. Вот это была уже реальная проблема. Мне прекрасно известна эта способность, и любой монстр, который обладает ею, становится нереально сложным противником. А тут вообще древний черный дракон. Подобная комбинация будет сравнима с ядерной бомбой, и эту бомбу нам необходимо уничтожить так, чтобы больше никого не задело. И единственный выход, что приходил мне сейчас в голову, был крайне нежелательным. Да и не уверен я, что даже чистильщик сейчас сможет справиться с этим драконом. Ближе к логову дракона плотность монстров просто зашкаливает. Они чуть ли не сплошной стеной стоят, и все без исключения сильные твари. Чтобы преодолеть этот кордон, придется очень постараться, заговорил Кай, подтверждая слова Марида. Дракон просто озаботился о том, чтобы обеспечить себя необходимым усилением. Только непонятно было, чем же он сам занят. Что вы сделали с теми яйцами? спросил Яуджинов, постепенно начиная понимать, что хочет дракон. Ничего мы с ними не сделали. Зачем они нам сдались? Наверняка валяются до сих пор в этой пещере, а, а может уже и нет. Кто их знает? Прошло лет триста, как мы поймали этого дракона, ответил мне Йонда, даже не собираясь подумать хоть немного больше необходимого. А вот его голубой друг, кажется, понял. Игрушка хочет вернуться к своим детям. Ведь яйца драконов могут спокойно существовать тысячи лет и ничего с ними не будет. Нередко бывает так, что дракониха Отдает свою жизнь, чтобы воспроизвести потомство, а потом эти яйца выхаживают другие драконы, если смогут найти, конечно. Вот и получается, что наша черная дракониха отправилась к выходу из башни не просто так. Прервал я размышления б а р а к и с а А то он нам здесь сейчас начнет читать лекцию про драконов. Она хочет вернуться в свой мир, вернуться к своим детям и помочь им появиться на свет. Уверен, что она не остановится ни перед чем. При таком раскладе убить ее у нас не получится, даже от р а н к е р о в будет мало толку. Постой, произнес Алексей Александрович, что ты знаешь о четверке Авалона, о том, как мы получили это прозвище? Я лишь пожал плечами, действительно ничего не зная об этом. Про каждого из четверки я немного знал, а вот про их н а з в а н и е не имел ни малейшего понятия. Да и н е интересовался этим никогда. Не нужно оно мне было. Получили мы его после прохождения подземелья четвертого уровня, боссом в котором был дракон. Очень древняя и сильная тварь, разгромившая рейд из шести десятков элитных игроков под предводительством ранкера. На тот момент мы еще были трио и не имели никакого названия. Тот дракон уничтожил практически весь рейд. Выжить смогла лишь одна девушка, которая после этого подземелья получила имя Маргана. Она потом присоединилась к нам, и мы стали четверкой Авалона. У нас уже есть опыт убийства драконов, поэтому говорить о том, что убить этого монстра у нас не получится слишком рано. Мы еще даже не попробовали этого сделать. Какой был тот дракон? Тут же спросил я, придерживая еще добрый десяток вопросов. Вполне возможно, что Денисов принял за дракона совершенно другую тварь. Да и драконы очень сильно разнятся. Туши размером с пятиэтажку, красная чешуя, огромные крылья, хвост, способный крушить небольшие горы, ярость сильнее, чем у любого б е р с е р к а Он загнал Маргану в глубокую расщелину. И когда мы с парнями пришли, крушил камень, пытаясь выковырнуть оттуда свою добычу. Красные драконы, чистые физики, они даже огнем не умеют дышать, максимум п а р изо рта и ушей пускать. Пусть его защиту очень сложно пробить, но в сравнении с драконом, обладающим магией, красные очень с л а б Вы бы еще про зеленого мне рассказали, тот и физически с л а б и с магией не дружит. Единственное, на чем выезжает это его чудовищная регенерация. Даже отрубание головы не поможет завалить тварь. Тут только стихийная магия поможет. А вот нам сейчас предстоит столкнуться с черным драконом, вернее драконихой, которая жаждет вернуться к своему потомству. Думаю, вам не нужно говорить, на что способна мать ради своих детей. Вы представляете, как ожесточенно будет сражаться дракониха, к тому же обладающая способностью становиться сильнее с увеличением числа противников. А вот я прекрасно представляю и понимаю, что мы не сможем победить этого монстра, по крайней мере не на таких условиях. И что ты предлагаешь? Хмыкнув, спросил Ранкер. Все очень просто. Договориться. Госпожа. Без вашей помощи мы не сможем обойтись. о р д а устроила блокаду и пытается взять обороняющегося измором. Они посылают в бой одних э л и т н и к о в и боссов. Уже были уничтожены семь эвакуационных команд. У нас просто нет больше ресурсов, чтобы вытащить князя. Алисандра Ферейра находилась в своей корейской резиденции вместе с дочерью, и именно здесь ее нашел человек, который не должен был покидать свой пост. Командующий блокадным флотом Австралии адмирал р о т ш и Одно это говорило обо всей серьезности сложившейся ситуации. И после того, как адмирал рассказал Черной Мамбе, что произошло, она поняла, дело действительно дрянь. Какой бы сильной ни была а л к с а н д р а но в одиночку ей точно не удастся освободить Василия. Все ученики такие же с у м и д забыли невероятно сильные и перспективные. Черная мамба прекрасно знала, на что способен сахаров, и поэтому понимала, какие силы должны противостоять ему, чтобы сдерживать. Даже если она соберет всех одаренных рода, то вряд ли сможет выполнить просьбу адмирала. Здесь нужны были все ученики мастера, но Александр а знала о местонахождении лишь еще одного, вернее, одной ученицы. Мне нужно время, чтобы собрать подходящий отряд. И в связи с последними событиями это может занять некоторое время, поэтому вы должны сделать все возможное, чтобы помочь князю продержаться. Сказав это, Александр а взял а телефон и набрала номер, который не набирала уже очень долго. С того самого момента, как они закончили свое обучение, и мастер ушел в тень, оставалось только надеяться, что нужный человек все еще никуда не переехал. Двенадцать длинных гудков и в трубке раздался еле различимый старческий голос. Думал, что уже не услышу твой голос в своей жизни, глава семьи Ферейра. С какой целью на этот раз ты решила обратиться ко мне? Надеюсь, помнишь расценки. За все это время они так и не изменились. Александр едва не раздавил телефон от ярости, но все же смогла сдержаться. Этот человек был единственным, кто способен помочь, поэтому любая цена сейчас будет приемлема. Мне необходимо найти всех учеников мастера и связаться с ними в течение двадцати четырех часов. Если ты сможешь это сделать, получишь свою плату в полном объеме. В таком случае можешь уже готовиться. Как же давно я мог насладиться вашей силой, госпожа Черная Мамба! Я уже весь дрожу в предвкушении. На этот раз а л е к с а н д р а не смогла сдержаться, и телефон разлетелся на осколки, а ее сила вырвалась при п е ч а т а в адмирала. р о д ш и й сейчас больше всего был похож на выброшенную на берег рыбу, только и мог что хватать ртом воздух. Прошу прощения, адмирал. Рой бывают моменты, когда очень трудно сдерживать силу. Я не сомневаюсь, что совсем скоро моя команда будет собрана. Мы поможем князю выбраться из этой западни. Адмирал заверил Александру, что все в порядке, и отправился раздавать все необходимые распоряжения. И уже через десять минут после этого черные м а м б и представили первый номер.